«Восьмое. Ты уже подумал о том, что скажешь?» — спросила Лерас, усаживая меня в инвалидное кресло. «Не будешь стоять там, как идиот, и заикаться?» Подумал. «А стоять-то ты можешь?» «Могу. Потому что заикаться ты умеешь прекрасно, это я уже знаю». «Не буду я заикаться, Лерас. Даже чуть-чуть. Я уверен в этом». Я точно знаю, что должен ей сказать. В сущности, я должен был произнести эти слова за день до того, как мы сели в самолет, возвращаясь в Лондон из клиники доктора Бартова. За 4 месяца до нашей поездки у Яры прекратились месячные. Однако сказать, что кто-либо из нас придал этому хоть какое-то значение, будет очень далеким от действительности преувеличением из-за постоянной загруженности и трудностей с освоением материала в классе, где для всех, кроме нее и еще двух человек, английский был родным языком, Яра не обращала внимания на отсутствие месячных в течение более двух месяцев. А потом ей потребовалось еще три недели, чтобы рассказать об этом мне. А может быть, ты просто начал я удивляясь, что яра, которая никогда не забывала принимать таблетки, вдруг перестала делать это из-за усталости. ⁇ Я не беременна, проверила дважды, ⁇ лаконично ответила она. А так как я тоже был по уши занят, отправляя резюме во все возможные инстанции, кроме разве что королевской резиденции, то пожал плечами и, не догадываясь, что в нашей жизни наступил переломный момент, ляпнул. А может, все-таки стоит пойти провериться? Позвонив гинекологу, Яара объяснила медсестре, что у нее пропали месячные, что иногда ее бросает в жар, а по вечерам болит низ живота. Однако она считает это результатом постоянного напряжения, в котором мы оба сейчас находимся. Не прошло и 20 минут, как нам позвонил лично доктор Бартов и направил Яару на срочные анализы. Через две с половиной недели после этого разговора и за сутки до вылета мы с Яарой сидели в кабинете доктора Бартова, который, внимательно изучив результаты анализов и отметив некоторые цифры розовым маркером, поднял на нас глаза и спросил. «Вы когда-нибудь слышали о ранней менопаузе?» Мы оба покачали головами. За все время, пока мы пытались понять, чем вызвана такая срочность проверок, Эта мысль ни разу не пришла нам в голову. Показав нам несколько диаграмм на экране монитора и сопоставив их с результатами тестов, доктор Бартов рассказал нам, пытаясь изобразить сочувствие, но не слишком в этом преуспев, об отклонении, которому подвержены менее 1% женщин в возрасте до 30 лет, в числе которых теперь оказалась и Яара. Он, конечно, может прописать ей гормоны, которые, возможно, вернут на место месячные и уберут побочные эффекты. Но восстановить работу яичников ни он, ни кто-то другой не в силах. — Что значит «восстановить работу яичников»? — спросила Яара, пытаясь переварить полученную информацию. — О чем вы говорите, доктор? Мне же всего двадцать семь. Буркнул доктор, скривив губы. А я нет. Послушайте, Яара, произнес Бартов сухим монотонным голосом. Мне нелегко говорить вам об этом, но яичники ваши больше не работают. Если вы захотите иметь детей, есть другие пути. Минуточку, доктор! Вмешался в разговор я, не в силах сообразить, что можно спросить, когда тебе объявили, что будущего, в котором ты еще секунду назад был совершенно уверен, больше нет. «Значит, вы говорите, что нет никаких шансов?» И тут, обернувшись в сторону женщины, которая вне всякого сомнения должна была стать матерью наших детей, я с удивлением обнаружил, что она делает нечто совсем ей несвойственное. Молчит. Та самая Яара, которая всегда находила что сказать, застыла, обхватив руками свой плоский живот, который теперь не имел никаких шансов округлиться, бледная, дрожащая, синими губами и глазами полными слез. Мне надо было обнять ее тогда. Но силы покинули меня, и я до сих пор поверили раз. Продолжаю корить себя за это. Можно попробовать новые методы, если хотите, конечно. Продолжал доктор Бартов, не отрывая глаз от экрана. Процедура очень болезненная и повышает шансы всего на несколько процентов. Так что вам все равно придется положиться на чудо. Или можно воспользоваться яйцеклетками донора. «Подождите, доктор!» — прервал его я, пытаясь навести хоть какой-то порядок в вихре мыслей, круживших у меня в голове, в то время как Яара продолжала сидеть неподвижно и лишь сняла синюю резинку, стягивавшую ее волосы, и теперь держала ее в руке. «Мы ведь даже не пытались еще! Так как же... Это же Яара! Она даже не болеет никогда!» «Раз мы не пытались, то почему же вы думаете, что нет никаких шансов?» «Я не думаю, Йоне». Доктор Бартов снова указал на нижнюю часть левой диаграммы. «Я констатирую факт. Если Яара в ее теперешнем состоянии сможет забеременеть, это будет первый подобный случай в истории современной медицины». «Но все же, какой шанс?» Продолжал настаивать я, совсем забыв о Яаре, и думая только о будущих детях. «Не знаю, Йони. Мы говорим лишь о теоретической вероятности». «Назовите цифру, доктор! Дайте мне хоть что-нибудь!» Достав из верхнего ящика огромного стола большой калькулятор, доктор Бартов набрал на клавиатуре несколько чисел и повернул его ко мне. На дисплее горели цифры... 0,17%. Не успел доктор убрать калькулятор обратно в ящик, как яра выпрямилась, с шумом отодвинула стул и, распустив по лицу волосы, чтобы скрыть готовые вот-вот хлынуть слезы, выдавила. ⁇ Мне надо выйти. А вы тут продолжайте. Я скоро вернусь. Ты должен поддержать ее. Положив руку мне на плечо, остановил меня Бартов, не дав последовать за Яарой. Ей сейчас будет нелегко. Только он забыл предупредить, что нелегко будет и мне, что для нас наступает страшное время, что единственным правильным решением будет преклонить перед Яарой колено прямо посреди улицы и заявить, что я люблю ее, несмотря ни на что что мы должны всегда быть вместе, и пусть будет, что будет. Проблема состояла в том, что за все время с тех пор, как нам было по 15, мы ни разу не были не вместе. Так что сама мысль о том, что это когда-либо может случиться, казалась мне совершенно абсурдной. Однако правда, печальная правда, в которой я стесняюсь признаться даже пять лет спустя, заключается в том, что я не был готов преклонить колено и сказать Яри, что люблю ее, потому что в тот момент я ее не любил. Я сердился, обижался, и мне было очень больно, хоть я и знал, что она ни в чем не виновата. И вдруг в моих ушах сами собой прозвучали слова, очень похожие на голос моей матери. Это потому что она не хочет иметь от тебя детей. Из-за этого вы не завели их в 23, когда ты объявил ей, что готов стать отцом, а она, засмеявшись тебе в лицо, заявила, что сначала надо, чтобы хоть один из вас приносил домой больше, чем минимальную зарплату. По той же причине вы не завели их и в 25, когда ты сказал, что теперь уж точно готов стать отцом. А она снова отвергла твое предложение из-за того, что вечерами тебя не бывает дома, а если ты думаешь, что она будет сидеть с ребенком одна, то ты ошибаешься. И вот теперь, Йони, их у вас не будет никогда. Она настолько не хочет иметь от тебя детей, что даже ее тело сопротивляется этому. Она предпочитает быть бесплодной вместо того, чтобы стать матерью твоих детей. И она знает почему. Она прекрасно знает, из какой ты семьи, и понимает, что как бы ты ни старался, в конце концов ты станешь одним из них, таким же, как твоя мать. И после того, как ты не преклонил перед ней колено, она убедилась в этом окончательно. А тело ее знало об этом еще раньше. Но ведь именно ты, Яара, была моей единственной палочкой-выручалочкой. Все хорошее, что было у меня в жизни, случилось лишь благодаря тебе. Однако я был так погружен в мечты о том, какой должна быть наша семья, что совершил извечный грех той семьи, из которой вышел сам. Не спросил тебя о том, чего хочешь ты. Вместо этого я оставил тебя одну, глотая слезы, собирать чемоданы. А сам пошел проветриться, чтобы привести мысли в порядок. А вернувшись, объявил. «Мы должны попробовать эту процедуру. У нас будет ребенок, и мы будем счастливы». А потом, не переставая, говорил о том, как мы победим статистику, и как я лично явлюсь в кабинет доктора Бартова, продемонстрирую ему нашу дочь и скажу, что, пожалуй, лучше ему сменить профессию. Сколько раз возвращался я к этим мыслям после того, как ты исчезла, Яара. А когда злость, обида и горечь поутихли, я пришел к единственно возможному выводу. Может, ты ушла от меня, но я оставил тебя гораздо раньше». И если нам когда-либо суждено увидеться снова, я должен просить у тебя прощения. За все И сказать, что люблю тебя, и без тебя никуда не пойду. Может быть, все таки лучше костыли? Вы думаете, будет лучше, если она увидит меня на костылях? Если ты не прекратишь дурацкие попытки встать... Я лично позабочусь о том, чтобы она тебя не увидела. Но я могу стоять. Прибыли. Что? Она живет в дьюти-фри? Нет. Просто если она увидит тебя в этой майке, то, скорее всего, подумает о том, почему не ушла от тебя еще раньше. Но эта майка — мой талисман. Звучит довольно глупо, если учесть, что в ней ты оказался в инвалидном кресле. «Она должна увидеть меня таким, как есть», — не сдавался я. «Она знает, как я одеваюсь». «Так покажи ей, что можешь меняться». Пройдя между полками, Лирас прихватила рубашку, как две капли воды, похожую на ту, что надевал мой дед во время сбора апельсинов. «Остановимся на рубашке от Томми Хилфигера и брюках от Ральфа Лорена». Лирас, запротестовал я. Мне это не нужно. Мы прожили с ней много лет, и мне кажется, я знаю, как ее вернуть. Она выходит замуж за другого, так что позволь мне самой обо всем позаботиться. А если я скажу «нет»? Тогда ты будешь первым, кто отказался от возможности получить вещи из новой коллекции Ральфа Лорена. Что я могу тебе сказать? Ты раньше меня не очень-то слушал. Но у глупости нет предела. А могу я сам выбрать, что захочу? Например, вон тот блейзер. Эй, Наф! крикнула Лирас продавщица. У тебя есть голубая Прада большого размера? Вы уверены, что получится? Мне все-таки удалось встать с кресла, держась за одну из полок. Ты хочешь получить номер ее каюты? Лирас протянула мне четыре рубашки. Где тут примерочная? Спросил я, стараясь сохранить равновесие.